Часть третья. Лекция четырнадцатая. О мужской смелости и цене свободы. Я никогда не хотела почувствовать себя принцессой на рыцарском турнире, но мужчины любят решать за меня. Выскочив из перехода, я в считанные секунды добежала до стадиона. Здесь обычно проходили зверства господина Бушующего — которые, не иначе как в шутку, значились в расписании адептов как физическая подготовка. Но сейчас поле в центре стадиона превратилось в место сражения. Снедаемая тревогой я, наплевав на правила, банально перелезла через сетку ограждения, с разбегу врезалась в толпу зевак и попыталась пробиться в первые ряды. Но проще найти свободное местечко в банке шпрот, чем в толпе возбужденных адептов. «Извините, прошу прощения, мне очень нужно. Пустите, пожалуйста!» — бормотала я, активно расталкивая всех локтями. Но, как оказалось, старалась зря. Кто-то, не будем метать в тихо на горячего гневные взгляды, предусмотрительно собрал и расставил некронавтов в плотное кольцо первого ряда, а после... Дал команду никого не впускать в круг и не выпускать соответственно. Умно. В отличие от любопытных адептов, мужчины с оранжевыми повязками на плечах уже давно и качественно шагнули за порог смерти. Шагнули, подразнили старуху с косой и вернулись обратно. Им не страшно выхватить случайный удар. Раны затянутся быстрее, чем пострадавший считает, до ста. Слезно попросив сперва одного, потом другого некронавта, я окончательно убедилась в том, что пробиться внутрь круга не выйдет. А раз так, то попытаюсь докричаться. Однако первым, кого я заметила, привстав на носочки, оказался не Кристен, а показательно спокойный демон исправящего рода. хэт сменил черный форменный костюм с голографической эмблемой факультета Магмеха на типичные для Даркшторна одежды. Тёмно-синие штаны не скрывали гибкий хвост пушистой кисточкой. мягкая обувь с дополнительной обмоткой на лодыжках делала походку неслышной поступью зверя на охоте, а серебристый балахон, подхваченный ремнем, украшал герб правящего рода танаш, черная чаша, полная язычков золотого пламени. Руки демона по традиции скрывали эластичные перчатки, закрывающие только два пальца, указательный и средний. И в них демон с какой-то задумчивой линцой крутил знак вызова, кинжал с гравировкой золотого солнца на вычерненном лезвии. И вид его оружия окончательно меня добил. Просто это уже необычная драка двух мужчин. Это спор, который решался ритуальным поединком. И не надо быть лучшей ученицей в группе, чтобы сообразить. Спорить северянин с демоном могут лишь по одной причине. Из-за меня. Чувствуя, что беспокойство перерастает в настоящую панику, я облокотилась на плечо ближайшего некронавта. Если последний имел какие-то претензии, то я об этом не узнала. Так как наконец-то заметила Кристона Арктан Хау замер в колено позе. Вся правая сторона лица измазана красным, в то время как голую спину укрывает полотнище со скаленной головой медведя. Светлые пряди убраны назад и скреплены на затылке. Глаза закрыты. Твёрдые губы взывают к богам в беззвучной молитве. Очень надеюсь, что те пошлют ему благоразумие, так как бросить вызов демону Тоже, что без страховки прыгнуть в пропасть. Шансы выжить в обоих случаях стремятся к нулю со скоростью свободного падения. Срочно! Надо срочно остановить творящееся безумие, пока еще есть шанс. Кристен, стой! Кристен! Старательно вопила я, то поднося руки ко рту в качестве импровизированного рупора, то подпрыгивая и размахивая ими на манер группы поддержки. Короче, старалась как могла, но порыв не оценили. Кто-то перехватил мои конечности прямо в воздухе, закрыл рот ладонью и возмущенно зашипел на ухо. «Рянка, ты сдурела! Его нельзя отвлекать!» Я поспешно вырвалась, развернулась, узнала Хазенхау и вцепилась в его форменную сине-жёлтую куртку факультета едожалов. «Эрик, это надо остановить! Немедленно!» Северянин глянул так, словно сомневался в моей разумности. К счастью, к нам пробилась власта. Подруга решительно отодвинула какого-то парня в белоснежной форме факультета небовзоров, заглянула через плечо ближайшего некронавта, оценила круг для поединка и деловито уточнила. — Что происходит? — Кристон вызвал Хэттанаша на поединок. Адриана вопит, что их надо остановить. — Отсчитался Эрик. «Адриана, не будь скучной», — посоветовала Власта, с удовольствием разглядывая бойцов. «Это круто!» «Круто!» — возмутилась я. «Власта, да они же сейчас поубивают друг друга!» «Не драматизируй!» Подгорная явно не желала разделять со мной тревоги. «Убить друг друга им никто не даст, а вот знатно накостылять это пожалуйста!» И уже совсем другим тоном, с легким придыханием. «Романтика!» Я беспомощно посмотрела на Хазенхау. Тот растерянно почесал затылок, быстро глянул на свою девушку, на круг, приготовленный для поединка, кашлянул. «Это...» начал несмело. «Ну, хочешь, я из-за тебя тоже с кем-то подерусь?» Власта резко развернулась и порывисто схватила Эрика за руку. «Шутишь?» Воскликнула она и просияла. «Конечно хочу!» «Понял!» Хазенхау с готовностью уставился на того самого небовзора, что стоял возле нас. «Эй, ты!» «Да, ты!» «Ты что, на мою девушку сейчас посмотрел?» «Да я тебе сейчас!» И он двинулся на озадаченного парня с целеустремленностью оползня, нчащегося, на зазевавшегося туриста. «Тормози, пижон!» Остановила его подгорная и кивнула на меня. «Не порть, Адриан, момент!» А я... А у меня просто слов не осталось, чтобы описать, как я счастлива, что момент полностью мой. Ах, какие же у меня чуткие друзья! Аж страшно становится! «Начинают!» — крикнул кто-то сбоку, и я выкинула все посторонние мысли из головы, лишь краем глаза заметив, что незнакомый мне адепт с факультета небовзоров благоразумно отодвинулся от странной парочки и затерялся в толпе. В центр круга вышел господин бушующий и хлопнул в ладоши. Кристен тут же поднялся на ноги, полотнище, накрывавшее его голую спину, мягко соскользнуло на землю. Девчонки в толпе дружно вздохнули, парни завистливо скрипнули зубами. «Это мой друг!» — с гордостью сообщил Эрик, пихнув в бок незнакомого парня с факультетом Агмеха. хэт наш мазнул взглядом по голому торсу соперника, усмехнулся и бросил клинок. Тот вонзился в землю и ушел по самую рукоятку. Вызов был принят. «Бой до смерти или отключки одного из вас. Напоминать, что можно сдаться, не буду», — сообщил правило бушующий, Отвернулся и покинул круг. Не было команды. Не было минуты на обмен любезностями в духе «Я тебя урою». Нет, это «Я тебя урою». Не было даже паузы. Они атаковали синхронно. Слишком быстро, чтобы уследить за всеми движениями. Чересчур агрессивно, чтобы любоваться техничностью приёмов. Преувеличенно легко принимая удары, Чтобы мы поверили, будто им не больно. Чувствуя, как грохочет сердце, я схватилась за голову и подняла глаза наверх, на окна, что вели в кабинет ректора этой развеселой академии. Где ты, Дариан? Почему не вмешаешься и не остановишь все это? Брат, почему тебя снова нет, когда ты так нужен? Ох ты ж, блин! вырвалась у власты, и я поскорее вернулась к поединку в тот же миг хеттанаш сделал обманный выпад, но вместо удара кулаком хлестнул соперника по животу, оставив на голой коже розовый росчерк кристон удивленно скосил глаза и демон воспользовался этим мигом замешательства стремительно сократил расстояние, схватил и вывернул его руку зашел за спину дернул лицо кристона исказилось, и его боль Я ощутила как собственную. Не иначе как чудом Кристону удалось вырваться из захвата демона и увеличить расстояние до соперника. Схватив себя за плечо, он с яростным рычанием дёрнул, вправляя руку обратно. «Кристен!» — схлипнула я жалобно и прижала руки к рту. Власта сочувственно обняла за плечи, а Эрик наклонился и шепнул. «Не боись, он его уделает». В голосе Хазенхау звучала неколебимая уверенность в друге, но я же видела, как нервно бьется жилка на его шее. Как северянин неосознанно дергается в особо напряженные моменты, словно уклоняется от ударов вместе с Кристеном. Как сжимает кулаки. Сильно так, аж до побелевших костяшек. «Сдавайся по-хорошему!» Тем временем предложил хеттанаш никак вспомнив о несвойственном для демонов великодушие. И это было лучшим решением. Кристен и так имел мало шансов против нечеловеческой скорости, силы и опыта, а уж с выбитой рукой и говорить не о чем. Но, как оказалось, северяне не только большие и сильные, но еще дико упрямые. И это самое фирменное упрямство... Кристон решил продемонстрировать. Он осторожно подвигал пострадавшим плечом, проверяя уровень боли, усмехнулся и двинулся на демона. Тихонечко взвыв от страха, я отвернулась и закрыла лицо руками. «Не могу на это смотреть. Нет, не могу. Просто не в состоянии видеть, как его бьют. Да и зачем? Чтобы эти воспоминания преследовали и не давали мне жизни?» Адрианка, гляди, гляди, как круто! Тряхнула меня Власта. Я выглянула из своего кока на отрицание и открыла рот. Кристон светился. Голубоватое сияние окутало его голову, сплелось в незримый шлем, стекло вниз на широкие плечи, водопадом скатилось по мощной груди и прессу, рухнуло к ногам и обратилось броней сверкающий светом. Всё как тогда в моей комнате, когда Кристон Арктанхау остался на ночь, а с утра заявился потерявший контроль над тьмой братец. «А это разве по правилам?» Вякнул было кто-то в толпе, но поймал взгляд Хазенхау и осекся. Я подалась вперед, отчаянно труся, и в то же время отчаянно веря, что все разрешится хорошо. Что чувствовал в этот момент Хэттонаш, было сложно сказать, но выражение его лица стало капельку серьезным. Он оценивающе глянул на светившегося Кристона и чуть сместился, меняя свое положение. Объятый сиянием Кристон метнулся к нему, не давая возможности сменить тактику и нащупать свои слабые места. Рядом азартно заорала власта. Подбадривая адепта Арктанхау, ее поддержала толпа. Эрик ревниво покосился на девушку, собственническим жестом обнял за талию и прижался к ее спине. И во всей этой вопящей гудящей толпе только я продолжала кусать губы и отчаянно паниковать. В детстве я не раз присутствовала на шуточных спаррингах между Дорианом и Хэттанашем, поэтому видела, насколько демоны превышают человеческие возможности. А еще не знала никого, кто мог бы сравняться с демонами из правящего рода в проворстве и ловкости. Поэтому удивленно охнула вместе с толпой, когда после серии стремительных ударов у Кристана это получилось. Захват, стремительная подсечка, и северянин умудрился повалить демона на спину. Запрыгнул сверху, фиксируя руки, И коротко двинул в челюсть здоровой рукой: Откажись! Иди ты! сплюнул сквозь окровавленные губы демон. Кристон ударил повторно и зло выкрикнул: Откажись! Она моя, по праву! С остановками выдавила из себя хвостатый упрямец. Сияние вокруг тела Кристона усилилось. Он замахнулся и врезал снова. А потом еще и еще, и ещё, и бил до тех пор, пока демон под ним не отключился. «Это мой друг!» — с гордостью повторил Эрик, оглядывая притихшую толпу. Всё ещё не веря в случившееся, я следила за тем, как невероятный адепт Арктанхау встал с тела Хэттанаша, провёл по волосам, словно собирал их в хвост, И голубое сияние доспеха медленно угасло. Кристен моргнул, обвел сосредоточенным взглядом толпу и безошибочно нашел меня. Устало улыбнулся и рухнул на одно колено. Вот теперь я вижу повод для паники, пробормотал Эрик и первым бросился вперед. Но Хазенхау даже не успел прорваться сквозь первый ряд. Расступающихся некронавтов, как к пострадавшим бойцам, подоспел господин Горячий. Декан факультета помощи и возвращения надел на запястье Криста на браслет, следом наклонился над бесчувственным телом демона и сделал то же самое. Вспышка света, и все трое пропали в миниатюрной версии порталов. «Лекарское крыло!» — догадалась я о конечном пункте переброски оттолкнула нескольких адептов, заступавших дорогу, протиснулась сквозь толпу и со всех ног помчалась прочь от стадиона. Тяжело дыша, поднялась по ступенькам наверх, на невероятной скорости подбежала к проволочной сетке, окружавшей его. Подпрыгнула, ухватилась за верхнюю перекладину, подтянулась, перебросила ноги на ту сторону, спрыгнула, развернулась И только тут заметила тиграя. Мэл стоял в паре метров, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в ячейке сетки. По всей видимости, он пришел сюда из черного сектора уже после того, как нас с деканом факультета звездокрылов встретил фару. Пришел с опозданием, так как не занял первые ряды некронавтов. Пришел, остался смотреть за поединком и. Мэл! Испуганным шепотом позвала я. «Почему шёпотом? Да к тому же испуганным!» «Просто вы бы видели выражение на лице легендарного воина!» Оно было таким пугающим, таким отсутствующим, что в голову невольно закрались мысли об одержимости. «Мэл, что с тобой?» От звука моего голоса тигра дёрнулся, как от удара молнии. Я и пискнуть не успела, как он метнулся в мою сторону, схватил за плечи, поднял над землей и тряхнул, как куклу. «Ты знала?» Чужие пальцы так сильно впились в мышцы, задев парочку болевых точек, что из глаз невольно брызнули слезы. Я испуганно охнула от неожиданности и прошептала. Мол, мне больно!» Но тот не отреагировал. Чёрные полосы на его побледневшем лице Обозначились сильнее. Губы изогнулись, напоминая оскал хищника. Тиграй явно был не в себе. Не ври мне, Адриана! пугающе спокойно произнес он: Не притворяйся, что не знала. Да о чем? Я окончательно перестала что-либо понимать. Мэл! строгий тон декана факультета звездокрылов, заставил некронавта разжать руки. И выпустить меня. Я обрушилась вниз, Не устояла на ватных от испуга ногах И попятилась, Пока не врезалась спиной в сетку забора. «Это он, Эрика!» Произнес Мел, Оборачиваясь к госпоже Магни. «Тот самый! Понимаешь?» Легендарная и нахмурилась. Ее лицо стало задумчивым, Взгляд отстраненным. «Адриана, ты можешь идти». — сказала она, даже не глянув в мою сторону. «Но все в порядке», — с нажимом повторила декан. «Иди, твоему парню ты сейчас нужнее». Окончательно перестав что-либо понимать, я медленно побрела прочь, то и дело оборачиваясь на Ралка и Тиграя. «Что это вообще сейчас такое было?» Так и не найдя ответ, я пожала плечами, глянула в сторону лекарского крыла и перешла на бег. В конце концов, декан права. Сейчас я нужнее Кристану. Но пока добежала до оплота из кулапов, настроение от бедненький, как он там, дошло до придушу, чтобы он в следующий раз даже не думал о драках. Поэтому по коридору уже шла зло чеканя шаг, а в палату ворвалась с намерением скандала. Но весь мой запал угас... Стоило увидеть избитого Кристона. Он сидел на постели и влажным полотенцем стирал алую краску с лица, но получалось плохо. От меня не укрылись ни скованность его движений, ни отек, появившийся вокруг раны на животе, ни сбитые костяшки на обеих руках. При моем появлении Кристон поднял голову, посмотрел с подкупающей нежностью, и я поняла, что плачу. Вот просто стою и реву, как перепуганная девчонка. «Адриана...» Он тут же закинул полотенце на спинку кровати и оказался возле меня. Притянул к себе, обнял, зашептал. «Тише, маленькая, тише. все хорошо. Зря он так. От его успокаивающего тона я окончательно раскисла. Плач перешел на стадию истерики с некрасивыми подвываниями». «О чём ты только думал?» — выговаривала я между всхлипами. «Он же мог тебя убить!» «Но ведь не убил». «Я тебя сейчас сама убью!» — пообещала, размазывая по лицу слезы. «Нет, первым я убью Эрика. Это ведь Хэзенхау проговорился, да?» «Нет», — благородно соврал Кристон. «Вот ведь болтун, и как его власть -то только терпит!» Еще один мой судорожный всхлип, и горькое, и вообще. Почему ты меня не спросил? Что это еще за варварское? Кто победит, тот девушку и любит. Я что, своего мнения не имею?» Кристон отстранился, немного скованно обнял мое заплаканное лицо своими большими теплыми ладонями, заставил поднять голову. Теперь мы смотрели друг другу в глаза. «Адриана». «Меня можно обвинить в тысячи вещей, но не в отсутствии умения слышать любимых людей. Это не было схваткой за твое сердце и тело». Mm -hmm, «Да? И что же это было?» Вышло язвительнее, чем бы хотелось, но Кристона это не смутило. хэт сделал тебя своей избранницей, поделился своей кровью. По законам Фаоры и Даркшторна у человеческой спутницы демона нет прав, нет выбора». Нет свободы. У нее есть только мужчина, которому она обязана родить и безоговорочно подчиняться. Да, именно так и случилось с мамой. Когда-то юная Гордарика, так же как и я, встретила демона из рода Танаш. Влюбилась, стала его избранницей, родила сына, и все у нее было просто замечательно до тех пор, пока отец Дариана не нашел себе демоницу. Та оказалась дамочкой с характером и прямо с порога закатила скандал. Мол, это ни в какие ворота. Выбирай, или я, или она. И тот выбрал. И выбор оказался не в пользу мамы, которой пришлось вернуться в Фаору. Может, поэтому сейчас она такая вездесущая? Поэтому всегда в центре политических и общественных событий? Поэтому стремится войти в самые влиятельные слои общества? поэтому из кожи вон лезет. Может, она до сих пор неосознанно пытается доказать отказавшемуся от нее демону, что достойна? Как бы то ни было, ответов я не знала. И надо отдать нашу должное. Причина тому дружба с моим братом или он действительно испытывал ко мне чуточку больше, чем просто влечение, но демон дал мне возможность уйти». Дал годы на то, чтобы я смогла прийти в себя, почувствовать независимость. Но, будем честны, это не продлилось бы долго. Еще год-другой инстинкты бы взяли вверх. Желание оглушило разум, и я бы сама не поняла, как оказалась снова в его постели. И я была такая не одна. Вся Фаора платила так за свою безопасность. Демоны поддерживали мир на границах с нашими землями. А власти закрывали глаза на существование избранниц. Кто откажется от мира в таких условиях? Вот оно, пресловутая одна жертва, которая спасает тысячи от гибели в действии. В палату заглянули две лекарки, заметили нас, ойкнули и с задорным хихиканьем спрятались обратно. Плакать я перестала, но судорожные всхлипы все еще нет-нет да прорывались нарушая спокойную речь Кристона. А тот, стёр слезы слёзы подушечками больших пальцев, нежно коснулся губами влажных щек, заплаканных глаз и крепко обнял. «Я бросил вызов, чтобы вернуть тебе свободу, Адриана. Начиная с этого дня, ты можешь сама выбирать себе пару. И неважно, кем он будет — человеком, зверолюдом, демоном или даже некронавтом, запомни этот день». С этого момента ты свободна, действительно свободна. И можешь выбрать любого парня, которого пожелает твое сердце. Высвободившись из его объятий, я подняла голову и хитро улыбнулась. Вот прям любого? Любого. Послушно кивнул Кристон, возвращая мне улыбку, но взгляд его стал искушающим. Но учти, я приложу все свои силы, чтобы стать единственным и он меня поцеловал. Коротко и жадно. А я, забыв обо всем, поддалась навстречу, с восторгом провела по накачанной груди, вцепилась в мускулистые плечи, прижалась к разгорячённому телу, пахнущему сражением и адреналином. С несвойственной себе откровенностью отдалась поцелуем и почувствовала что-то близкое к эйфории, когда услышала, как Кристон. С хриплым стоном произносит мое имя. Это что еще за безобразие? возмутился чуть дребезжащий от старости голос. Кристон с трудом оторвался от меня и сердито глянул на вошедшего в палату декана факультета помощи и возвращения, не иначе как присланного к нам смешливыми лекарками, заглянувшими до него. Касатики, вы в своем уме! принялся отчитывать нас старичок адептор Арктанхау, я вам что наказал делать? Беречь руку и лежать?» «Ну ладно он, но вы, голубушка!» «Я?» «Да-да, вы, адептка!» Кивнул господин Горячий, и выглядел он как дед, которого жутко допекают слишком шумные внуки. Время посещения больных лекарского отделения ограничивают не просто так. Больным нужен покой и...» На этих словах Тихон Горячий запнулся, Почесал шею, глянул на меня оценивающим взглядом, и так задумчиво «Что-то вы какая-то бледная адептка, Нэш! Прямо скажем, вид нездоровый, внушающий мне легкую профессиональную тревогу. Как насчет профилактического осмотра и витаминки?» Фраза произвела на меня эффект изгнания. Бросив последний взгляд на Кристона, я испарилась из палаты быстрее, чем лужа на солнцепёке. Не в силах сдержать дурацкую улыбку непростительно счастливой девушки, прошла по коридору, кинула предупредительный взгляд на хихикающих лекарок и вышла на свежий воздух. Вечерняя прохлада подействовала отрезвляюще, а еще простимулировала мозговую активность. Я шла и все никак не могла выкинуть из головы слова Кристона. «Сегодня он подарил мне свободу, это правда». Демон, который не смог отстоять избранницу в ритуальном поединке, теряет все привилегии. Если, конечно, бесконечную власть можно назвать этим словом. И хотя сам факт того, что обычный северянин, ну ладно, крайне необычный, но все таки обычный человек, смог накостылять демону, кажется невероятным, меня больше тревожит другое. Просто откуда? Откуда кристон узнал правила ритуала освобождения избранницы. Да, демоны никогда не делали из него такой уж великой тайны, но и в школьных учебниках о таком не писали. Допустим, Кристен смог узнать про ритуальный поединок чести, ну, не знаю, разведка донесла, Хазенхау расстарался, опять же, библиотекарь подсобил. Но демонов клинок? Такие вещички принято дарить отцом на совершеннолетие сына. И даже при очень большом желании и очень большом банковском счете посторонний не смог бы купить, выменить или украсть подобный клинок. Так откуда он у Кристона? И кто помог организовать битву посреди тренировочного поля? Кто позвал некронавтов для защиты адептов? Кто попросил бушующего? Хотя нет, бушующий тот еще любитель возглавить все, что нарушает правила. Он мог прийти по собственному, так сказать, повелению души. Ладно, демон с ними со всеми, но кто все таки дал кристону клинок для вызова? Ведь без него поединок считался бы обычной дракой и не обладал властью вернуть мне свободу от хэт -танаша. Я сбилась с шага и замерла на месте. В Академии был только один человек, хорошо знакомый с традициями жителей Даркшторна. Точнее, полукровка и только у него мог оказаться ритуальный кинжал. Дариан Кайтанаш — мой брат.